отвалились и рассыпались в щепки. Фюзеляж с грохотом рухнул на булыжную мостовую и заскользил по ней дальше. «А вот сейчас самое время паниковать», — сказал Ринцвинд. Подбитый сокол мчался по мостовой, распространяя запах горелого дерева. Бледная рука появилась перед лицом Ринцвинда. «Я бы посоветовал», — сказал Леонард, «покрепче за что-нибудь ухватиться». потянул на себя небольшой рычаг с надписью «Зомрот» и сокол остановился. Правда, слишком уж динамично. Боги посмотрели вниз. В туловище странной деревянной птицы открылся люк. Упав на мостовую, он откатился в сторону. Боги увидели, как из птицы кто-то вылез. Он чем-то напоминал героя, но был не настолько грязен. Оглядевшись, вновь прибывший снял шлем и отдал честь. — День добрый, о всемогущие! — поздоровался он. — Простите, что побеспокоил, но много времени это не займет. И позвольте воспользоваться возможностью поблагодарить вас от имени всех людей плоского мира за прекрасную работу, которую вы делаете. Затем человек прошагал мимо ошеломленных богов и остановился перед Коэном. Коэн-варвар... «А тебе какое дело?» — огрызнулся Коэн. «Я — капитан Маркоу, городской стражи Ангморпорка, и я арестовываю тебя по обвинению в заговоре с целью устроить конец света. Ты можешь ничего не говорить». «А я и не собирался», — сказал Коэн, поднимая меч. «Я молча отрублю твою... ную голову». «Погоди, погоди», — торопливо произнес малыш Вилли. «Ты знаешь, кто мы такие?» — Да, сэр, полагаю, что знаю. Ты — малыш Вилли, известный так же, как Безумный Билл, Вильгельм — покрошитель, великий. — И ты собираешься нас арестовать? Ты ведь сказал, что служишь в страже? — Так точно, сэр. — Парень, да мы в свое время убили сотни стражников. — Очень прискорбно слышать это, сэр. «Приятель, сколько тебе платят?» — спросил Калеб. «Сорок три доллара в месяц, господин Потрошитель, плюс пайковые». Орда расхохоталась. А потом Маркоу обнажил свой меч. «Я настаиваю, сэр. То, что вы планируете совершить, уничтожит весь мир». «Только эту его часть, приятель», — пожал плечами Коин. «А теперь...» Можешь возвращаться домой и... Я терпел только из уважения к твоим сединам, сэр. Орда прямо покатилась от хохота. Хэмеша стукнутого даже пришлось удерживать в кресле, чтобы он не свалился. «Парни, ну-ка, погодите!» — тихо произнесла госпожа Макгарри. «Мы действительно все продумали. Оглянитесь по сторонам». Они оглянулись. «И что?» — спросил Коэн. — Я это раз, — сказала Вена. — Ты, а еще Моздам, малыш Вилли, Хэмиш, Калеб и Министрель. — И что? Всего семеро, — подытожила Вена. — Семеро против одного. Семеро. И он считает, что спасает мир. Ему известно, кто мы, и тем не менее он собирается сразиться с нами. — И думаешь, он герой?» – прохрепил Хэмиш стукнутый. «Ха! Это с зарплатой 43 доллара в месяц плюс пайковые!» На этот раз рассмеялся только он один. Орда быстренько произвела сложные математические расчеты потенциального героизма. «Всегда, и в начале, и в конце, всегда есть кодекс. Они жили по кодексу. Ты соблюдаешь кодекс и становишься частью кодекса для тех, кто идет за тобой. Кодекс — вот что главное. Без кодекса ты не герой. Простой бандит в набедренной повязке. И иного толкования кодекса быть не могло. Один против семерых всегда побеждал. Они твердо знали, что так будет. Много раз в своей жизни они полагались на это. Чем меньше шансы, тем триумфальнее победа. так гласил кодекс. Стоит лишь забыть о кодексе, отказаться от кодекса, возразить кодексу, и кодекс уничтожит тебя. Они посмотрели на меч капитана Маркоу. Он был коротким, острым и невзрачным. Это был рабочий меч. Никаких магических рун на клинке, никакого волшебного огня на кромке. Согласно кодексу, весьма тревожный знак. Простой меч — в руках действительно храброго человека, пройдет сквозь любой волшебный клинок, как сквозь сало. Мысль не была пугающей, но это была мысль. «Занятно», — сказал Коэн. «Я слыхал, есть в Ангморфорке один стражник, который на самом деле наследник престола, но никому не говорит об этом, потому что ему нравится быть стражником». «Ничего себе!» — подумала Орда, — переодетый король прямо по кодексу.